Глава 20. Я глубоко вздохнула, стряхнула обувь, стянула носки и босиком прошлась по шерстистому полу. Он замурлыкал громче. Надо же, тёплый, будто в самом деле это брюхо гигантского кота. Ладно. Париться об этом буду потом. Сейчас и так хватает поводов для переживаний. Я глянула на ещё одну дверцу. которая скромно притулилась в углу и решительно направилась к ней. Если повезёт, то там найдётся именно то, чего мне так здесь не хватало. За дверью обнаружилась крошечная комнатушка. В свете тусклой мигающей лампочки, которая сама собой зажглась под потолком, я разглядела кривое подобие унитаза без бачка и умывальника. Можно было бы обрадоваться, На вид всего этого добра вызывал здравые сомнения в том, что оно может исправно выполнять свои функции. Заглянув в унитаз, я увидела, что вместо сливного отверстия там зияет чёрная дыра, похожая на портал в бездонную бездну. Мне даже показалось, что оттуда тянет холодком и мрак как будто шевелится. Нет, это, конечно, хорошо, что сквозь отверстие не видно газон и тротуар, но жутковато. Надеюсь, это всё же не портал в другое измерение, а то неудобно получится. Ты уверен, что унитазом можно пользоваться? нахмурившись, уточнила я у дома. Он обиженно скрипнул. К слову, никакой кнопки или рычага для слива там не имелось. Это по-прежнему было деревенским туалетом, только чуть более усовершенствованным. Создать что-то получше домику пока видно было не по силам. Металлический кран умывальника торчал прямо из деревянной стены. Винтели отсутствовали, а отверстие в чуть перекошенной сероватой раковине вело в ту же самую бездну. А как воду включать? Домик заскрипел, будто собирался силами, и через пару мгновений из крана натужно потекла тонкой струйкой тёплая водичка. Что ж, как не крути, это прогресс, решила похвалить я бедолагу за старание. Поздравляю, ты уже почти стал полноценным домом. Правда, помыться здесь все равно будет затруднительно. Да и полотенца с туалетной бумагой нужны. И одежда. Ладно, ничего. Если дом продолжит расти и развиваться, то такими темпами за пару дней станет вполне пригоден для жилья. А это уже огромный плюс. Пока же для него даже поддержание света и воды требует больших усилий. С другой стороны, он каким-то невероятным образом генерирует всё это сам, без водопровода и электричества, а это уже чудо. Кстати, он ведь умеет еду создавать. Сырники в прошлый раз были вполне себе съедобными. Поужинать сейчас было бы, кстати. Дружище, а можешь мне что-нибудь простенькое приготовить? Вслух попросил я, вернувшись в комнату. Сильно тебя утруждать не буду, но глазуньей из трёх яиц была бы, кстати. Дом согласно скрипнул, и на столе тут же возникла та же самая тарелка с цветочками, на которой постепенно начала формироваться глазунья. Чтобы из невнятной белёсый массой с тремя жёлтыми пятнами превратиться в полноценное блюдо, понадобилось примерно минута. Потом ещё некоторое время ушло на то, чтобы создать вторую тарелку со свежим огурцом, нарезанным кружками, ведь именно так я любила больше всего. Что ж, с глазуньей дом справился без проблем. В последнюю очередь появились приборы. Надо сказать, в этот раз и тарелки, и вилка с ножом выглядели почти нормально. Разве что получились чуть толстоватами. Ну да это уже мелочи. Видимо, всему, что связано с моим питанием, дом уделял повышенное внимание. и старался именно в этой сфере как можно быстрее отточить навыки до совершенства. Мне неожиданно стало приятно, что он обо мне так заботится. А знаешь, неси-ка меня к городскому пруду. Я подхватила тарелку с яичницей, положила на крайжик несколько кружков огурца и устроилась на лежанке так, чтобы смотреть в окно. Хочу поесть с красивым видом. Учитывая, что утром дом доставил меня до работы, ловко и быстро передвигаясь на своих сумеречных птичьих лапах, я и в этот раз настроилась на пробежку по городу. Однако ошиблась. Как выяснилось, произошедшие с тех пор изменения коснулись не только внешнего вида и внутреннего убранства. Услышав просьбу, дом плавно качнулся вперёд, пространство за окном смазалось, а в следующий миг я увидела поблёскивающую гладь воды. Мы за один шаг переместились к городскому пруду. Правда, такое перемещение явно утомило Домишку. Он тяжело присел, подобрав ноги, видимо, стоять ему было в тягость. Я задумчиво съела вишню, закусывая её огурцом и размышляя. Мне вспомнилось жилище Розы. Там за окном постоянно менялись виды, словно мы всё время перемещались, останавливаясь лишь ненадолго. Может, жилище каждой ведьмы постепенно стремится к этому бесконечному путешествию, всеми силами отвергая стабильность и порядок? Неужели к такому существованию можно привыкнуть? Я всегда предпочитала порядок и размеренность, а теперь моя жизнь неуклонно превращается в хаос. И так же, как человек во мне это отвергает, ведьма по всей видимости должна принять. Получится ли? Очистив тарелку, я поставила её на стол и выглянула наружу. Мы находились в необычном парке на набережной. Здесь, чтобы спуститься к воде, нужно было преодолеть неудобный склон, поэтому люди держались по удоль и не могли случайно на нас наткнуться, врезавшись лбом в невидимую стену. Наверное, с этим расчётом и было выбрано место. Дом каким-то причудливым образом встроился между двумя толстенными стволами деревьев, Хотя места там было явно недостаточно. Решив разгадать загадку, я спустилась с крыльца, подошла к ближайшему дереву и обнаружила, что на месте соприкосновения часть стены стала такой же выцветшей и полупрозрачной, как сотканные из тени птичьи ноги. Она просто проходила сквозь ствол, будто располагалась в той же точке, но в другом измерении или подпространстве. Как так? Я потрогала место соприкосновения стены и вствала рукой. Рука прошла сквозь стену. Получается, мы таким образом можем приструиться даже в небольшом пространстве. У меня появилась неожиданная идея. Ведь Лиза сейчас должна быть ещё на работе, учитывая, что из-за срыва Арьен отпустил меня намного раньше положенного. У неё, насколько я помню, сегодня не выходной. Хмм. Интересно. Дай знать, как только отдохнёшь, обратилась я к домику. Мне нужно, чтобы ты ещё разок переместился таким же образом. Он согласно скрипнул. На отдых ему понадобилось добрых полчаса. Потом дом поднялся на ноги и выбрался из зазора между деревьями. Приблизившись ко мне, задумчиво устроившийся чуть в стороне на поваленном стволе дерева, Он присел, приглашая внутрь. Готов? Отлично. Надеюсь, ты исправишься с задачей. Я неохотно встала, вернулась в дом и распорядилась. Попробуй переместить меня в моё прежнее жилище, которое мы снимали с Лизой. Думаю, ты почти целиком сможешь пристроиться в кухне. Она у нас просторная. Возможно, придётся также сделать часть стены прозрачной, чтобы не задеть холодильник и стол. Ах да, там ещё потолок для тебя низковат, так что, наверное, крышу тоже нужно будет испарить. Сможешь? Дом чуть подумал, а потом натужно заскрипел, будто весь ужимался в размерах. После чего совсем слегка приподнялся над землёй и качнулся вперёд. Снаружи глухо стукнуло и раздался звон разбитой посуды. Кажется, стол всё же опрокинулся. Наверное, Лиза опять там свою чашку оставила с остатками утреннего кофе. Я открыла дверь и радостно вскрикнула. Получилось. Передо мной была дверь в коридор. Домику удалось втиснуться в кухню. Правда, не совсем аккуратно, хоть он и растворил часть стен и крыши. Я увидела справа покосившийся холодильник, он завалился назад, но не упал, а упёрся в стену. Ничего страшного. Всё равно этот холодильник покупала я. Агрегат был подержанным, но крепким. Поэтому я его взяла вместо старого, который уже совсем ничего не замораживал. Лиза ещё ворчала, что лучше бы на новый денег подкопили, хотя сама в дом от роясь ничего для общего пользования не приобретала. Я прокинутый стол я купила. Дешёвенький, но лучше того. с бугристой от воды отстающей столешницей, который остался от старых арендаторов. И потолок, который домик всё же похоже поцарапал, тоже белил и я. А разбитая посуда? Что ж, месяц только начался, а меня уже выгнали, хотя деньги за него были добросовестно мною переданы Лизе. Так что будем считать это компенсацией. Лиза и в самом деле ещё не было. До конца её рабочего дня оставалось ещё полтора часа, да плюс время на дорогу. Успею. Я отправилась в свою комнату и собрала вещи. Одежду, косметику и аксессуары уложила в старый чемодан и пару пакетов. Постельное бельё и полотенца просто перенесла в домик и устроила пока на лежанку рядом с заспанным плюшевым медведем. Ещё забрала свой письменный стул, ноутбук, уютную лампу с большим абажуром. И компьютерное кресло. С некоторым трудом затащив это всё в новое жилище. Там сразу стало тесновато. Шкаф пришлось оставить Лиде, слишком тяжёлый. Да и куда мне второй? А самое главное, я забрала все свои документы. К счастью, бывшая подруга их пока не тронула и не перепрятала. Видимо, очень рассчитывала на свой новый замок. Что ж, Теперь ей точно нечем меня шантажировать. До возвращения Лизы осталось время, поэтому я ещё быстренько приняла душ. Как же здорово вымыться, почистить зубы и надеть свежую одежду. Сразу чувствуешь себя нормальным человеком, даже если ты совершенно ненормальная ведьма с неконтролируемым даром. Кстати, зубную щётку с пастой, а также мыло, шампунь и гель тоже надо забрать. И туалетную бумагу. Может, домик в ближайшие дни всё-таки сможет вырастить нормальную ванную комнату. Закончив сборы, я ещё раз обошла бывшее жилище. Что ж, вряд ли мне ещё придётся сюда вернуться. Наверное, только сейчас до меня в полной мере дошло, что возвращения к нормальной жизни не будет. Не будет, и точка. А ведь мозг до последнего пытался обмануть сам себя, до конца не отказываясь от старых планов. из старых привычек. Ну что ж, пора. Я со вздохом вернулась в домик и распорядилась: "Уходим отсюда дружище". Ушли мы очень неаккуратно. Как видно, перемещения выматывали мой пока ещё неопытный в этих вопросах дом сильнее, чем я думала. Квартиру ему покинуть удалось, но для этого он долго скрипел и тужился так, будто вот-вот собирается развалиться, а потом обессиленно выпал в кусты прямо под окнами этого же самого здания и даже не смог встать на ноги. Так и замер, перекошенный на один бок.